То на прислушивающуюся ласку, то на расстилавшееся пред ним под горою море оголенных макуш леса, то на подернутое белыми полосками туч тускневшее небо. Ястреб, неслышно махая крыльями, пролетел высоко над дальним лесом. Другой, точно такой же, пролетел в том же направлении и скрылся.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 щелкнули взводимые Степаном Аркадьевичем курки. «А это что кричит?» — спросил Облонский, обращая внимание Левина на протяжное гуканье, как будто тонким голоском шаля ржал жеребенок. «А, это не знаешь? Это заяц-самец!» «Да будет говорить! Слушай, летит!» — почти вскрикнул Левин, взводя курки.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 Над головой у себя Левин ловил и терял звезды-медведицы. Вальчныпы уже перестали летать. Но Левин решил подождать еще, пока видная ему ниже сучка березы Венера перейдет выше его, и когда ясны будут везде звезды-медведицы. Венера перешла уже выше сучка.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 Вот отлично! Общий! вскрикнул Левин и побежал с лаской в чащу отыскивать Вальчнопа. Ах да! О чем это неприятно было вспоминал он. Да! больно Кити! Что ж делать? Очень жаль, думал он. Ах! «Нашла! Вот умница!» — сказал он, вынимая из арталаски теплую птицу и кладя ее в полный почти ектаж. «Нашел, Стиве, крикнул он.